не давал мне денег. Я сама зарабатывала для себя с тех пор, как ты уехал. В ответ раздался громкий хохот, и я понял, что с ними была другая женщина. «Вгонья!» — крикнула Луиза. «Говори, зачем ты приехала в Марсель? И почему английский детектив Ремингтон следовал за тобой?» Говори, зачем ты вызвала из Монте-Карлина Нормана -Гре от твоего любовника? Я ничего не знаю. Мой дядя оставил мне наследство в 250 фунтов. Соул. Соул, садовник. Который когда-то работал у тебя, Майкл. Я приехал в Марсель. Немного отдохнуть. Снова рождался саркастический смех Луизы Мартин. Вдруг тихо прозвучал электрический звонок, и Майкл разразился проклятиями. Послышались поспешные шаги. Звук открываемой двери. Голос Майкла оказался страх, овладел им. «Тебе нет спасения», — сказал он. «Я предоставляю тебя, Луизи!» Голос Джанет поднялся почти до крика. «Не оставляй меня одну с ней, Майкл! Я... я так боюсь ее!» Мною обладело бешенство. Я изо всей силы навалился на дверь, и мы ворвались в комнату. Никогда представшая перед моим взором сцена не изгладится из памяти... На земле лежала побелевшая от страха Джанет, связанная по рукам и ногам. Луиза Мартин, как фурия, склонилась над ней, глядя сверкающими ненавистью глазами. Майкл успел уже наполовину проскользнуть в запасную дверь. Он поднял руку одновременно со мной. Раздалось два выстрела. Дверь со стуком упала. Я почувствовал острую боль в плече, и мне показалось, что я схожу с ума. Я разрезал веревки, стягивающие Дженнет, Причем бормотал что-то бессвязное. Я пробовал преодолеть овладевшую мою слабость. Потом все поплыло перед моими глазами, пол ускользнул из под ног. Последнее, что я запомнил, был смех Луизы Мартин. Через шесть недель меня посетил в госпитале Демейль. Словно извиняюсь, он сказал, «Я чрезвычайно сожалею, что этот человек скрылся, сэр Норман. Как это ему удалось?» Он вышел через запасную дверь, которую запер за собой, и спустился по веревочной лестнице в узкий канал, ведущий прямо к гавани. Там сел в его моторную лодку и пересек гавань. Лодку нашли на следующее утро у берега и полагают, что его смыло тяжелой волной за борт. Но, во всяком случае, с тех пор о нем ничего не было слышно. А что с Луизой Мартин? Семь лет тюрьмы. Англичанка. Демейль со странной усмешкой посмотрел на цветы, стоявшие у моей кровати. Некоторое время она оставалась в Марселе. Я не знаю, где она живет теперь. Едва мой посетитель покинул меня, я позвонил сестре. Открой эти цветы. Она улыбнулась, как улыбается француженка, подозревая любовную историю. Все время, пока вы находились в опасности, сюда каждый день приходила очень красивая англичанка. Неделю тому назад она уехала обратно в Англию, но перед отъездом поручила цветочному магазину присылать вам каждое утро свежие розы.